К счастью для бойцов, на практике этот вопрос им выяснить не пришлось. Карусель, устроена Шнегином, так сильно подействовала на экипаж вражеской тарелки, что он не пришел в себя даже после того, как ожили корабли, прибывшие на место боя эскадры. Впрочем, может быть, с экипажем тарелки как раз все было в порядке. Только они и не получили приказа преследовать их социнизаторов, точно узнать об этом невозможно. Но так или иначе, а слегка поврежденная тарелка инопланетян осталась на месте, когда остальные десять кораблей, словно сторожевые кабели, рванулись вперед. А за секунду до этого блогировка с радиоэфира была снята. И наши лихие спецназовцы, прослушивавшие все волны, отчетливо разобрали две фразы. «Вынарунувшись из гиперпространства кораблей, назовете свои пособлия» и «Уничтожить поганых землян немедленно». Первая, судя по всему, была передана с лунного гиперпространственного координатора засекшего появления в солнечной системе целой армады космических кораблей ну а вторую надо полагать выдал командир вражеской тарелки отдавая приказ десятку космолетов начать охоту за кораблем их сосценнизаторов сара от удара подлокотник потерявший сознание в тот момент когда инопланетяне перестали глушить эфир, Передать ничего не могла, и в любом случае все равно не успела бы это сделать, поскольку чистым эфир был лишь считанные секунды. Но, по крайней мере, спецназовцы поняли, что их предположение о том, кто забивает радиоволны, было верным. «Эх, жалко, мне горжохнули этот кораблик!» Горестно выдохнул подсук Хорошо, если нас самих сейчас не грохнут, — проворчал ответ Шныгин, — нам бы только до орбиты земли дотянуть. А там наши помогут. Даже если и не смогут никого сбить, то хоть внимание отвлекут, а мы уж как-нибудь с этими гадами справимся. Перспектива эта была чрезвычайно заманчива, но уж слишком много «Если» оказалось в предположении старшины. Ну, конечно, Мухин рванул тарелку вперед на максимальном ускорении, да и перед инопланетной эскадрой у людей имелось преимущество минимум в пять минут, но до орбиты Земли было слишком далеко, чтобы успеть туда благополучно добраться. И уже через небольшой отрезок времени... Когда мимо корабля землян промчался огромный плазменный шар, всем стало ясно, что так просто от преследователей не избавиться. Серега, посмотри, что у вас за спиной. Сдавленной перегрузкой прохрипел пилот. Я голову повернуть не могу, боюсь, шею сломаю. Шныгин, находившийся в более удобной для осмотра мониторов заднего обзора позиции, Трудом повернул голову, стараясь увидеть, что происходит в хвосте корабля. Прямо под монитором располагался экран одного из сканеров, и на нем четко виделось, что расстояние между тарелкой землян и преследователями медленно, но верно сокращается. И что было еще более «радостным» в кавычках. Кораблик со санизаторов нагоняла целая вереница плазменных шаров. «Коля, возьми вправо, нас сейчас накроют!» прохрипел старшина, но раньше, чем пилот попытался выполнить этот маневр, раздался голос зыб цеха. «Не надо дергаться, тяжело дыша», — проговорил снайпер. «Я развернул орудие, сейчас займусь этими шарами». Держись. «Я тебе помогу!» — отозвался Пацук, с трудом пытавшийся развернуть стволы в нужном направлении. «Так просто нас эти сволочи не достанут!» И тут же Шныгин увидел, как Ефрейтор начал стрелять. При максимальном ускорении корабля создавалось впечатление, будто плазменные шары, выпущенные из орудий зыбцеха, просто зависают на месте и ждут, когда на них наткнутся, ущрены противником сгустки плазмы. Ефрейтор стрелял беспрерывно, а через секунду к нему присоединился и поцук. Чернота космоса за кормой корабля тут же расцвела всеми цветами радуги, когда первые энергоснаряды столкнулись друг с другом. Перверк получился такой что его, наверное, было видно с земли невооруженным глазом. Но никто из спецназовцев об этом не думал. Главное выжить. А у широкотворных красоток Вселенной и людях, их наблюдавших, можно будет поразмыслить потом. Сара, ты жива? Поинтересовался Шнегин. Краем глаза увидев, что девушка все еще свисает с ручки кресла, как тряпичная кукла. — Сара, ну скажи что-нибудь. — Что с ней? Тут же раздался сдавленный крик пацука. — Репа, что с ней случилось? Скажи, наконец. — Не знаю, — ответил старшина. — похожа на бессознание. Коля, можешь немножко сбросить скорость, чтобы я встал и посмотрел, что с девчонкой? — Нет. — коротко отрезал пилот, — если ты, конечно, не хочешь, чтобы нас через пару минут распылили на атомы. — Твою мать! — рявкнул пацок, — если с ней что-нибудь случится, я всем пришельцам своими собственными зубами паровую глотку. — Ты же ее вроде ненавидишь! — попытался сострить старшина. — Лучше заткнись! — отрезал Микола. И Шныгин понял, что сейчас не самое подходящее время для приколов. Его помощь в управлении кораблем больше не требовалась. Под и зыбцев держали преследователи под прицелом, и только от них зависело, удастся ли их с продержаться время, необходимое для выхода на околоземную орбиту. А вот Саре с помощь требовалась... И старшина, превозмогая огромную перегрузку, попытался встать. Однако ускорение корабля было такое, что Шнегину, несмотря на все его усилия, не удалось даже оторвать спину от кресла. Сергей сам едва не потерял сознание и заскрипел зубами, осознав, что сделать ничего не может. Мы подлетаем, радостно прохрипел пилот, Прерывая горестная мысль, я уже вижу, как лазерные спутники нас разворачиваются навстречу эскадры. Держитесь сейчас, я... И в этот момент корабль тряхануло. Удар был такой силой, что у Шнегина перед глазами заплясали радужные круги, словно после нокаута. Что-то закричал подсука, выведенных из строя орудиях. Потом Зыбцы хвапил о том, что он не успевает что-то сделать. Но все это было так далеко, будто в другой вселенной. Может быть, и не пытайся старшина встать с кресла минутой назад, он бы и не потерял сознание. Но толчок здорово надломил и без того истощенный перегрузкой организм. А когда тарелку тряхнуло второй раз... Шныгин провалился в темноту, успев лишь подумать, ну вот и все, и что теперь я скажу маме?